Шоколадный Гарри перелистывал страницы свежего номера Мечты байкера. Он искал объявление, которое попалось ему на глаза раньше, насчёт новых байкерских аксессуаров, которые ему были нужны как воздух для того, чтобы добавить оснастки своему любимому детищу, аэромотоциклу. Благодаря успеху распродажи противороботического камуфляжа, Гарри разжился с суммой денег, которые бы ему как раз хватило на эту покупку. Объявление он увидел где-то на последних страницах. Он так и не успел разыскать объявление, когда кто-то окликнул его. — Эй, сержант, мне надо пару катушек медного провода шестнадцатого размера. Шоколадный Гарри со вздохом отложил журнал. Пару катушек. А он и что тебе сдалось только провод орвать. Поэтому он и не подумал подняться из-за стола. Приказ капитана Шыга пояснил рвач, склонившись к столу сержанта снабженца. Мы с Соси должны найти прячущихся. Специальное задание особой важности. Не веришь, мне только спросил капитана Шоколадный Гарри, протестующий, поднял руки. "Насчёт спецзадания всё знаю, старина. Я не про это тебя спросил. А спросил я тебя про то, на какой хрен тебе сдалась такая чёртова уйма проводов? Это же почти готовый запас для всей роты. А мы сейчас не там находимся, где мне легко будет найти ещё столько." Может чего другого взамен возьмёшь? Так я не а. Сульти говорит, что ему нужен именно медный провод. Цар по металл голову и рвать. Не хочешь же ты сорвать выполнение спецзадания, которое нам поручил капитан-шутник, а? Он очень сильно рассердится, если узнает, что мы вовремя не исполнили его приказ только из-за того, что ты не обеспечил нас всем необходимым. — Да и никто же не говорил, что я не дам тебе провода, — возразил шоколадный Гарри, спустил ноги со стола и откинулся на спинку стула. — Но только ты должен предоставить мне все положенные бумаги. Капитан дал такой приказ или кто еще. Ну, для начала скажи. — А есть ли у тебя форма SL-951-S4? — Я не имею права выдавать тебе стратегические запасы без этой формы в письменном виде и в трех экземплярах. — Ну надо же! А мне никто и ни словечко не сказал ни про какие такие формы. Расстроился Рвач. — А ты не мог бы дать мне провода... И эти формы, а мы их заполним, и потом тебе принесем. Шоколадный Гарри строго покачал головой. Нет, не могу, иначе у меня, у самого будет куча неприятностей. Этот новый майор — жуткий зануда. Принесешь заполненные формы, получишь провод, я тебе точно говорю. Провода относятся к категории стратегических запасов. Вот если провод вам нужен для каких-нибудь стратегических целей, не предусмотренных приказом, тогда дело другое. Тогда я могу тебе провод дать и без формы SL 951-4. А вот это ты верно Гаррис сказал. Как раз для таких целей нам этот провод и нужен, обрадованно ухмыльнул Сорвач. А цели очень даже стратегическая. Суси хочет собрать детектор биомассы, чтобы обнаружить этих самых прячущихся, которых ящеры никак и зловить не могут. Пока они в глаза не видели, только перехватывали их сигналы и всё. Детектор биомассы, говоришь? Нахмурился снабженец. — Да с помощью двух катушек медного провода ты бродячего жучка найдешь на другом краю галактики. Ну вы, ребят, отдаёте. Да вы хоть соображайте маленько, кого искать-то собираетесь. — Мы только знаем, что их невооружённым глазом найти невозможно, — ответил рвач. — Вот поэтому-то Суси и решил. искать их по особому. Выкапали этот проект в какой-то древней программе. И вот сейчас собирают какие-то модельки. Шоколадный Гарри задумчиво потервил бородёнку. Слушай, старик, я, конечно, понимаю. Ты только выполняешь приказ капитана. Но может быть вам в суши всё-таки стоит Мозгами маленьким пораскинуть, прежде чем на уши становиться. Неужто вам до сих пор в голову не пришло, что зенобианцы потому никак не могут изловить своих врагов, что эти враги не живые? Рвач нахмурился. — Не живые? Ты что же, хочешь сказать, что мы привидений лобим? — Да ты что? — И в мыслях не было. Раскахотался шоколадный Гарри. Не привидений, конечно, роботов. Тут расхохотался Рвач. Ха, роботов? Хочешь им не голову заморочить этой дребеденью? Уже половина роты щеголяет в этом жутком трепе, который ты им всучил. Гарри тут же стал серьёзным. Рвач Мне очень обидно из-за того, что ты ставишь под вопрос мои наилучшие намерения. Противороботский камуфляж, чуга надёжный, это я тебе гарантирую. Ни один из роботов в альянсе тебя не заметит. Ежели ты напялишь этот камуфляж. А вот если хоть один из роботов бунтовщиков тебя заметит, а на тебе не будет камуфляжа, тогда Ой, уж меня-то не пугай, а, Емеровско с ним, Серж. Тут бахнулся рвач. Ну, ладно. Ты мне лучше вот что скажи, что мне делать-то? Заполнять 20 бумажик или ты мне так, дашь провод, который так нужен Сухи? Или нам с капитаном надо связаться и сказать ему, что ты нам не даёшь то, что нужно? Ну, ладно. Ладно. смилостился шоколадный Гарри. Он, правда, подумал, не послать ли рвача к майору, ну, дабы тот подписал заявки на провод, но решил, что пока не стоит привлекать внимание нового командира к тому, что происходит на веренном его заботам складе. На взгляд Гарри, шайким было лучше подождать. Пожав плечами, он сказал: "Неа. Просто стараюсь избавить моих ребят от неприятностей. Вот и все. Пройди на склад, да скажи дубль Иксу, что тебе надо. Если начнет отнекиваться, скажи, что ты со мной договорился. Идет? Идет, Гарри. Я так и думал, что ты все поймешь, как надо. Ухмыльнулся рвач. Осусь я насчет твоих... Подозрения про роботов скажу обязательно, так что он может ещё сородить детекторы металла и пластмассы, спасибочки. "Да не за что", вальяжно проговорил шоколадный Гарри. Взял со стола номер мечты байкера и заново принялся разыскивать нужные ему объявления. Надеюсь, что теперь никто ему не помешает.